Дети Бородулины Во вторник, 15 мая 2007 года, около 22.30, Павел Бородулин привез своих детей, Диму, 6 лет, и Сашу, 11 лет, с тренировки по ушу. Дети ходили по вечерам в секцию, которая расположена сравнительно недалеко от дома. Павел Викторович припарковал машину во дворе и повел детей к подъезду. Для этого им надо было пройти через арку. Именно там они и наткнулись на засаду. Преступники знали о распорядке дня Бородулиных и заранее изучили маршрут от парковки во дворе дома номер 6 на Адмиралтейской набережной до подъезда, где располагается квартира Бородулиных. С отцом поступили жестко. Ему нанесли несколько сильных и достаточно продуманных ударов по голове. Но объектом интереса преступников был, скорее всего, не он. Павла Викторовича не пытались даже серьезно травмировать. Преступникам нужны были дети, и, соответственно, им надо было просто нейтрализовать человека, который ни за что не отдал бы их добровольно. Как только отец детей оказался лежащим в луже крови на асфальте, детей затолкали в машину и увезли. С самого начала мероприятий по освобождению детей первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Алексей Маяков – заявил о том, что главное – вернуть детей здоровыми и невредимыми. Поиск ничего не дал. К 14 часам следующего дня сотрудники правоохранительных органов, похоже, оказались в тупике. Один из офицеров связался с нашим сотрудником и передал нам фотографии детей для публикации. Для понимающих, как устроена милицейская система, это был верный признак, рабочих версий нет. В тот же день родителям Саши и Димы позвонили неизвестные и потребовали 10 миллионов евро. Следующий звонок последовал лишь 25 мая. А потом похитители неожиданно для всех вышли на меня. Почему именно на меня? Честно говоря, до сих пор не понимаю. Может быть потому, что наше агентство со страниц своих изданий предложило вознаграждение за информацию о похищенных детях? С этого момента события развивались следующим образом. Преступники предложили директору агентства журналистских расследований Андрею Константинову добавить 900 тысяч долларов к 100 тысячам, ранее заявленным на страницах изданий ТС и Фонтанка, за информацию о детях. Через несколько дней Константинов подтвердил возможность передачи 1 миллиона долларов после того, как руководитель компании «Союз Энерго» Андрей Лебедев согласился пожертвовать на это свои средства. Несколько разговоров в форме монологов со стороны похитителей закончились тем, что они предоставили доказательства «Дети живы и здоровы». Преступники совершили ряд странных звонков в питерские СМИ, в город, в петербургские издания «Комсомольской правды», «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов», и пожаловались на Константинова, обвинив его в нечестности. Через некоторое время разговоры с Константиновым перешли в плоскость диктата и угроз ему лично, так как руководитель Ажура не согласился на схему передачи денег до возвращения хотя бы одного ребенка. В переговоры вступил Андрей Лебедев, который не скрывал своей личности от преступников. Преступники через открытые источники узнали, что Лебедев ранее работал в уголовном розыске и под этим предлогом отказались от связи с ним. Далее преступники начали обзвон крупных коммерческих структур «Лукойла», петербургской топливной компании. Они усердствовали и вышли на связь с фактическим хозяином ПТК Владимиром Барсуковым, Кумариным, от которого потребовали миллион долларов за жизнь детей. Барсуков по согласованию с другими участниками переговоров и с силами, задействованными в поиске детей, продавил схему – Девочка, миллион, мальчик. Преступники передали девочку. Преступники потребовали от Барсукова, чтобы именно он лично передал им деньги. Барсуков предложил другие схемы. Преступники обвинили всех в том, что их обманули и ушли со связи. После этого наступила страшно неприятная пауза. И, наконец, преступники отдали мальчика, сняв все свои требования. Когда начиналась процедура обмена детей на деньги, горпрокуратура и криминальная милиция приняла крайне неуютные для себя решения. При передаче денег не то что захватов, а даже каких-то параллельных невидимых действий не будет. При том, что у силовиков, конечно же, имелись механизмы, которые позволили бы надеть наручники наполовину членов преступной группы как минимум. Но в данном случае активные мероприятия начались только после того, как Дима Бородулин оказался у родителей. Государство пошло на конструктивное взаимодействие с журналистами при последней стадии переговоров. И будем откровенны, ни представители бизнеса, ни сотрудники СМИ никогда бы не решились полностью брать на себя ответственность за чужие жизни. Но это лежит в плоскости нравственности. Равно, как и поступок питерского коммерсанта Андрея Лебедева, который положил на стол сумку с миллионом долларов, необходимую для начала переговоров. Сколько у нас таких бизнесменов? Их процент важен для страны. Да, деньги в конечном итоге не понадобились. Но не слава богу, а просто не понадобились. Тем более, что решение не брать выкуп исходило от самих преступников. Я не знаю, почему преступники приняли такое решение. Версий много, но узнать правду можно, только если правоохранительные органы все-таки когда-нибудь установят и задержат похитителей. Лично у меня эта история оставила очень тяжелый осадок в душе. По многим причинам, говорить о которых не хочу. Но точно знаю одно – я сделал все, что мог, и совесть моя чиста. Может быть, кто-то сделал бы все лучше и профессиональнее. Не очень хочу рассказывать о том, Чего мне стоили эти недели, когда я, как с вживленным чипом, днем и ночью не расставался с переговорной трубкой? Наверное, до конца жизни мне не удастся забыть резкий, щелкающий зуммер этого проклятого телефона. И еще одно. Когда в стране происходят события, связанные с жизнями людей, то общество, как правило, с ужасом ждет реакции государства. В памяти мгновенно всплывают картинки Беслана и Нордоста. Так устроено не только наше сознание, но и любой властный аппарат подавления. В истории с Сашей и Димой Бородулиными все было наоборот, то есть правильно, и это не может не радовать. Впервые в Петербурге произошло подобное похищение. И впервые власть резко наступила на горло своим естественным амбициям, прекрасно понимая последствия. И прокуратура, и ГУВД осознавали, что даже в случае вызволения детей невредимыми – Общество через некоторое время задаст повисший в воздухе вопрос, а где преступники? А если их нет, то где гарантии того, что киднепинг не повторится? И не важно, что эти вопросы горожане не смогут задать прямо и персонально. Тем не менее, это действительно болезненно для власти. Люди в погонах, ментально не привыкшие уступать, пошли по пути для себя некомфортному, но абсолютно европейскому. И такие решения, которые незримо становятся событиями, меняют отношение общества к власти. Владимир Барсуков, Кумарин, против компромат.ру В июне 2007 года мой давний друг, а по совместительству замдиректора Ажур Евгений Вашенков взял большое, третье за всю историю нашего агентства интервью с Владимиром Барсуковым. В то время в Санкт-Петербурге упорно ходили слухи о том, что «Ажур» является частью финансовой империи Тамбовских, а с весны 2007 года во многих интернет-изданиях были размещены статьи, где эти сплетни материализовывались в информацию. Особенно усердствовал небезызвестный компромат .ру. Так началась большая игра, в которой Кумарин сначала превратился в инструмент давления на оппонентов – а затем, по просьбам трудящихся, был изолирован от общества. В промежутке между этими событиями Вашенков успел попросить Кумарина прокомментировать происходящее. «Сама по себе беседа получилась достаточно интересной, а посему я счел возможным поместить ее здесь, правда, в слегка сокращенном варианте». «Владимир Сергеевич, вы же не очень жалуете журналистов. Ведь это второе интервью в вашей жизни. Следовательно, накипело». Третье. Впервые я публично разговаривал с Андреем Константиновым в 1998 году. Также была напечатана беседа в «Тайм». Что касается жалования, то сразу пример. Журналист «Тайм» спрашивает меня, «Вы знаете Владимира Путина?» Я отвечаю, «Конечно знаю. Он же президент России, кто его не знает?» После появляется жирно подчеркнутая мысль, «Кумарин лично знает Путина». Не надо быть мудрецом, чтобы понимать принципы работы СМИ, которыми они извлекают читателя. Но все равно раздражает. Сегодня вы хотели открыто ответить на последнюю публикацию с упоминанием вашего имени на сайте компромат.ру в статье «Силовики против Валентина Матвиенко». Компромат.ру никакой не СМИ, а интернет-сайт, зарегистрированный где-то за океаном. И бороться с ним в формате исков бессмысленно, хотя его хозяина Сергея Горшкова можно разыскать в столице по телефону, при желании за несколько минут. О других интернет-помойках, наподобие Лен Правды и так далее, и говорить нечего. Так что непонятно, кому отвечать. Заметьте, я не имею в виду оправдываться. 21 век создал информационную матрицу, причем она сконструирована находчивыми ребятами и востребована в том числе бизнес и политической элитой. С одной стороны, все возмущаются и плюются. С другой, рабочий день многих начинается с просмотра компромата. Вот такая борьба и единство противоречий. Также в один день с этими выбросами появились статья и в «Коммерсанте», и на сайте «Национал большевиков». «Нацболы» пишут о том, что я создал черный эскадрон, чтобы бороться с несогласными. А иные шепчутся – что не и прибыли на марш на автобусах с логотипом ПТК. Как к этому относиться? Можно, конечно, по принципу «Значит, так надо, так легче жить». В компромате указано, что книга «Свой, чужой» написана Константиновым для того, чтобы обелить вас и авторитетных лидеров заодно. Но это глупость. Во-первых, любой автор внимательно смотрит на мир вокруг и затем компилирует эмоции и события, а во-вторых, надо просто посмотреть фильм. Я как-то пошутил с Андреем, задав вопрос, чем отличается жизнь от члена. Жизнь жестче. Эта фраза вошла в книгу и в сериал. О чем это говорит? О том, что я свой или чужой. Кстати, в тот момент, когда я услышал эту фразу с экрана, я позвонил Константинову и спросил, где гонорар. Может, эту информацию тоже с прослушивания взяли? Так кто заказчик последнего выброса компромата? Тут интрига отсутствует. Сначала меня привязали к конфликту на дамбе, как дольщика Владимира Когана, со всеми нужными им вытекающими последствиями и выводами. Это сделала финская сторона. Потом оппоненты «Моби Дика» ответили на это мной же, увязав меня с силовиками и ажуром. Но, трогая меня, они не подумали, что задевают и серьезные государственные силы, а это им настроение не улучшает». А я ни черта не польщен. Они пытаются привлечь внимание властей к конфликту не путем диалогов на официальных уровнях, а желтыми скандалами. А то, что из меня делают пугало, то это не ново. То есть вы превратились в явление, за которым уже нет человека, а есть некая мафиозная ассоциация? Наверное. Мне как-то не с руки об этом размышлять. Утомляет, так как не влияю на процесс». «Можно придумать, что я торгую людскими органами, например. Каждый верит в меру своей умственной компетенции, жизненного опыта». «Вы пытались когда-нибудь с этим бороться?» «Конечно. Когда глупости говорит публично серьезный человек, то я привлекаю юристов. Если помните, я судился с бывшим начальником ГУВД «Понеделка» и выиграл спор. В Европе у меня был опыт». Как-то в Санкт-Петербург приезжал известный немецкий журналист Юрген Рот. Он обошел многих, в том числе, как мне известно, был и в Ажуре. Он бесцеремонно собирал компромат на Путина. Со мной хотел встретиться. Я отказал. Этот Рот не преуспел, но книжку выпустил, где понаписал много нескладной чернухи в стиле «Мафия, Путин, КГБ». Я потратил около 100 тысяч евро на лучших европейских юристов, чтобы привлечь его по суду. Результат был обратный. В европейских газетах широко разрекламировали мое начинание, и тираж его книжонки возрос. Я плюнул и бросил. У меня такое впечатление, что нужно это было только мне. А как хотели привязать вас к Путину? Это давняя история. В интернете все найдете в том же компромате, и обострения происходили как раз во время предвыборных президентских кампаний. А история банальна. Владимир Путин в бытность заместителем мэра по внешней экономической деятельности подписывал все документы по созданию совместных предприятий, которых были сотни. В том числе он подписал одно из многих, которое потом перешло к нам, кого в нем только не было. В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги. Сейчас все фигуранты этого дела оправданы. Но кому-то очень хочется видеть цепочку Путин-Кумарин-Колумбия. Бред, но подчас пипл хавает. Какой у вас на сегодня официальный статус? Пенсионер. Не скучно? Не даете скучать. Вы знаете, у меня недавно был инфаркт. Чем вы сейчас живете? Благотворительностью. Благодарно? От спасибо шея не ломится. Часто обращаются? Часто. И часто некоторые пытаются это извратить или обратить в свою пользу. Так, лет пять назад под программой ЮНЕСКО просили помощь девочке, у которой не было руки, как и у меня. Я об этом узнал от журналиста Ольги Дроморецкой из «Часа пик». Необходима была небольшая сумма, 3000 долларов. Я, конечно, дал. Девочку я в глаза не видел. Она потом написала мне очень теплое письмо. Позже читаю в журнале номер один университета профсоюзов с ее фото на обложке, как она учится в этом учебном заведении, как ей помогают. Про меня ни слова. Наверняка ей был вопрос, кто помог начале. Это естественно для подобного интервью. И наверняка она говорила обо мне. Но это посчитали лишним. Очевидно, чтобы тень не падала на элитное заведение. Хотя как-то случайно я узнал, что с Записоцким окончил один вуз, Литмо, Его интервью в журнале «Интербизнес» спросили, боится ли он ракетиров, организовав модную и платную высшую школу. Он ответил, «Конечно, нет, ведь я с Кумарином вместе учился. Вот так, когда выгодно, я появляюсь. Когда нет, меня вычеркивают, как я к этому должен относиться». Неудачный пример. А отношение к церкви серьезное? Не обсуждается. Сейчас модно посещать храмы, особенно после того, как это начал делать президент. Я начал помогать церкви еще до моды. И не вхожу в число так называемых подсвечников, которым в церкви надо засветиться. Искренне считаю, что православие – стержень России. Конечно, я построил церковь в своем родном селе, где похоронены родители. В ней читают литургию в прошлом звучании, как ее сотни лет назад слушали предки – которые Россию сделали сильной. Возможно, кто-нибудь из детей, слушающих эти литургии и пропитываясь этим духом, впоследствии станет сильным человеком. Только не надо торопить события. Церковь уничтожали весь XX век, и лишь в последние годы она, как росток сквозь асфальт, начала подниматься. Я считаю, что в этом есть и моя заслуга. Для Казанского собора отлил колокол. Имею благословение подниматься и звонить в него. То есть, когда петербуржцы думают, по ком звонит колокол, то это благодаря вам? Мне достаточно, что они слышат. Я помогаю Новодевичьему монастырю, Святогорскому монастырю, Церкви Святой Евгении в Коломягах. Количество икон, которые выкупил и отдал в церковь, и не вспомню. На мои средства была сделана лазерная подсветка в центре Петербурга, которая проецирует 15 крестов в небе, в том числе над Казанским собором, Исаакиевским собором, Смольным собором. Меня за это лично благословил патриарх Алексий. В самом старом в России монастыре, на Старой Ладоге, я построил большую и малую колокольню. Некоторые ухмыльнутся, дескать, замаливаете грехи. Их дело... Тем самым они себя выдадут, так как если бы у них были деньги, они бы ни с кем не поделились. Вот в чем ухмылка. Мы все жили в эпоху перемен. Много чего было, и прошлое не изменишь. Но мне не стыдно за поступки. Сегодня я поступил бы по-иному, но мне не стыдно. Я считаю себя сильным человеком, а сильных не очень любят, как не любят сильные страны. А если вам встретится герой, который расскажет, что с конца 80-х до конца 90-х был непогрешим, то я, звоните мне ночью, встану и приеду на подобное посмотреть. И пусть он бросает в меня камень. Есть выражение «страх Божий – приход мудрости». Уверен, что взрослый человек меня поймет. Год назад мне исполнилось 50 лет. Гости были со всей России. Я пригласил очень многих, и никто мне не отказал. Никто не побоялся себя скомпрометировать. Нельзя уйти от вопроса по поводу рейдерства, тем более что ТС постоянно упоминает вас как фигуру, прямо причастную к этой форме передела собственности в Санкт-Петербурге. Каждый день по телевизору и в газетах пишут, как где-то захватывают не только предприятия, но и целые отрасли. Но опять отыгрываются на так называемых «Тамбовских». Мол, они захватили магазин под названием «Уголок». Но есть другой магазин, «Невский-11», который также захватили. И директора вызвал на допрос высокопоставленный милиционер и рекомендовал написать заявление, что магазин захватил Кумарин. Впоследствии выяснилось, что помещение на «Невском-11» захватил как раз друг этого чиновника. А он ныне, кстати, в группе при Генеральной прокуратуре по рейдерству. Наиболее яркий пример был в лесопромышленном комплексе. Целая отрасль каждый день переходила из одних рук в другие. И ничего, это было не рейдерство. Мне известно, что губернатор города негативно относится к вашей фигуре. К сожалению, у меня нет возможности объяснить Валентине Ивановне, где правда, а где ложь. Самый прогнозируемый вопрос, что такое Тамбовская ОПС? Вопрос не сколько прогнозируемый, сколько заштампованный. Не знаю. Земляков своих знаю, дружу с ними, помогаю им, путешествую с ними. И вот что, как только увидите человека, который угрожает Тамбовскими, или себя причисляет ко мне, немедленно мне звоните. Я на него с удовольствием посмотрю. Вы меня в ТС не жалуете, а то пишут, что Ажур Тамбовский. А теперь после этого интервью вас уверенно причислят к членам моей семьи. Смешно. Смешно это, когда я в Москве встречаю с Игорем Крутым, который конфликтует с руководителем Первого канала Эрнстом. А потом генерал МВД спрашивает у меня, правда ли, что Крутой заказал мне Эрнста. Так какие планы дальше? Уже есть предпроект «Колокольни Бенуа» в Новодевичьем монастыре на Московском проспекте «100» высотой 57 метров. В свое время я дал архитектору Герасимову 15 тысяч долларов на предпроектную подготовку и с удивлением получил помимо документации 4 тысячи долларов сдачи. Не зря говорят, что церкви строятся всем миром. Два месяца спустя после этой беседы, 22 августа 2007 года, прошли обыски в организациях северной столицы – которые связывают с Барсуковым, а также на его даче в Разливе. Самого Владимира Сергеевича оперативники из Москвы застали ближе к ночи в торгово-развлекательном центре «Золотая страна», куда также нагрянули с обыском. Предприниматели отправили в межрайонный изолятор временного содержания, остальных задержанных по изоляторам города. Большинство из них к утру были отпущены. Как рассказал адвокат Сергей Афанасьев, На следующий день решением руководства изолятора он не был допущен к клиенту. По его словам, в районе 13 часов с разрешением от следователя о свидании он прибыл на Захарьевскую. Дежурная подписала требования, но после того, как связалась с начальством, адвокату было отказано во встрече по причине того, что Владимира Барсукова якобы переводят в другой изолятор. Сергей Афанасьев также отметил что во время задержания у его подзащитного были изъяты лекарственные препараты, которые ему жизненно необходимы. Около трех часов пополудни из ворот тюрьмы выехала до автомобилей, возглавляла которую машина ГИБДД со включенными спецсигналами. Прошел слух, что предпринимателя повезли в Пулково, откуда должны были доставить в Москву. Вскоре этот слух подтвердился. Владимир Барсуков, Кумарин... Самолетом был вывезен в Москву и помещен в столичной Сизоле Фортова.